Девушка приблизилась к дверям, и я вышел из укрытия. — Привет, Анна. Миссис Ричи велела мне подождать здесь, пока ты не спустишься. — Ой, мистер Арчи, кто же еще? Я приехал за тобой. Отвезу на прогулку. Миссис Ричи разозлилась, что я явился за тобой. Но помнишь, в среду я дал ей доллар. Сегодня дал два, и она согласилась. Но поспеши, я обещал вернуться до полудня. Я схватил Анну за руку, но она выдернула ее в той же машине, что и позавчера. — Ну да. Пошли же. — Моя жакетка наверху, и только посмотрите на мое платье. — Для жакетки слишком тепло. Живи. — А вдруг миссис оричи передумает? Мы можем купить тебе что-нибудь. Давай же. Решительно взяв девушку за руку, я потащил ее из столовой по коридорчику ко входным дверям, «Однако мне вовсе не хотелось выглядеть обеспокоенным на улице. Наперед не угадаешь, сколь важным мог возомнить себя тот коп. Любое его вмешательство способно все испортить. Поэтому я распахнул дверь и объявил. Иди садись, а я попрощаюсь с миссис Ричи». Я выждал лишь две секунды и последовал за ней. Она еще только открывала дверцу, я обошел машину, сел за руль, нажал на стартер, помахал рукой фараону и рванул с места по Салливан-стрит, чтобы окрик из верхних окон потонул в реве двигателя и не потревожил ушей Анны. Она определенно была пугалом. Платье ее имело тот еще вид — Но я нисколько не стыдился такого соседства, когда по дороге домой объезжал Вашингтон-сквер и выруливал на Пятую авеню. Ничуть! Часы на приборной панели показывали двадцать минут одиннадцатого. Анна поинтересовалась, куда мы едем, мистер Арчи. Видишь, сиденье такое низкое, что можно не волноваться о плате. — ответил я. — С улицы видно только твое лицо, а с все в порядке. Что скажешь, если мы прокатимся по Центральному парку? Утро просто чудесное. — О, да! На протяжении десяти кварталов мы оба не проронили ни слова, а потом она снова произнесла «О, да!». Несомненно, она здорово проводила время. Я... Проехал по Пятой авеню и на 60-й улице свернув в Центральный парк. На западной стороне по Риверсайд-Драйв доехал до 110-й улицы и затем до Национального мемориала генерала Гранта, где сделал круг и повернул обратно, не думаю что она хоть раз взглянула на деревья, траву или реку. Объектом ее внимания были люди в других машинах. Было без пяти одиннадцать, когда я остановился перед фасадом дома Вульфа. Миссис Ричи звонила уже дважды. Вид у Фрица был призабавный, когда он сообщил мне об этом. Я немедленно позвонил ей и отчитал, потребовав не чинить препятствий правосудию. Не знаю, многое ли она услышала из-за своих воплей, но вроде бы такой подход сработал. Больше она не тявкала до полудня когда я повез Анну домой.